Глава 50. -я. Они ждали его на выходе из таможенного контроля. Субач цапнул его сумку. Позвольте мне. Под знойным лос анджелесским солнцем поплелись к автостоянке. Как мило, что вы меня встречаете, сказал Джейкоб. Фирменная доставка пассажиров, ответил Шот. Америка вас принимает с распростертыми объятиями, сказал Субыч. — Как долетели? Вам кино показывали? Кунг фу Панда 2. Понравилось? спросил Шот. Меньше, чем первый мультик. Продолжение всегда хуже. Субач нажал кнопку лифта. «Надеюсь, вам было что почитать?» — сказал Шот. Джейкоб пожал плечами. Почти весь полет он просматривал свои записи и пялился в альбомную страницу, приучая себя к взгляду Перната. Потом от корки до корки прочел журнал, торчавший из кармана сиденья, разгадал кроссворд и судоку, пролистал рекламный каталог. Даже когда все чтиво закончилось, он не взглянул на письмо и перевод. Спокойный полет. Никакой турбулентности, все безмятежны, но салон как будто вращался, бесконечно сжимаясь. Джейкоб всасывал сухой самолетный воздух, распускал ремень безопасности, следил за точкой на экране, пересекавшей Атлантику, трогал след на губах, оставленный жуком, всякий раз поднимал палец, заслышав дребезжание, возвещавшее прибытие тележки с выпивкой, и был признателен стюардессам, которые, не выказывая суждения, продавали ему очередную восьмидолларовую бутылочку Абсолюта. Видимо, нервный пассажир. Они вышли из лифта и по бетонному полу в масляных пятнах направились к машинам, выстроившимся точно ливрейные лакеи. Брелоку Шотта ответила длинная белая краун-вика без номеров, Станированными стеклами. Увидев в них свое отражение, Джейкоб вздрогнул Пророк с безумными глазами и пятидневной щетиной. Он потянулся к дверце, но та открылась сама, явив Майка Малика бамбуком раскинувшегося на многоместном сиденье. Малик похлопал по кожаной подушке Залезайте, детектив. В машине было сумеречно и прохладно. Кондиционер работал на полную мощь. Шот втиснулся в беспросветный поток автомобилей. «Что у вас с губой?» «Простите, обожглись?» Джейкоб непроизвольно облизал губы. Их уже не покалывало, но посредине запеклась корочка. «Пицца», — сказал он, — «поспешишь, людей насмешишь». М да. лихо вы попутешествовали. Я старался экономить, сэр». Малик отмахнулся. «Это не важно. Нет, чтобы раньше сказать. В следующий раз поселюсь в Рице». «В следующий раз?» «Если возникнет необходимость, сэр». На переднем сидении хихикнул субоч — Однако вы не зря съездили, — сказал Малик. — Вы были правы, сэр. Весьма познавательно. — Славно, славно. Поведайте, что вы узнали. Из отчета облагороженного в угоду здравомыслию выпали происшествия на чердаке, полтора часа в подвале научной библиотеки не задавшиеся с выкупления Снортон и новый шестиногий дружок. Красивая. Она как будто сердилась, она как будто ревновала. Кажется, рапорт слегка разочаровал Малика, хотя, возможно, его просто огорчала сама жизнь. Вы хорошо поработали, Лев. Благодарю вас, сэр. Больше нечем поделиться. Простите, сэр. Помнится, в нашу последнюю встречу вы прослушали пленку. Так точно, сэр? И какие выводы? Осторожно спросил Малик. То бишь. Есть подвижки в установлении абонента. Я планирую, сэр, сосредоточиться на Перноте, поскольку он главный подозреваемый. Если на пленке его соучастница, в чем я не уверен, она проявится. А если нет? Я продолжу наблюдение за пернатом. Надеюсь, он даст повод взять его за жабры и выжить показания. А вдруг он окажется законопослушным гражданином? Он, безусловно, законопослушен. Его 25 лет не могли поймать, но он психопат. Значит, он на свободе, а вы наблюдаете. Да, сэр. За психопатом. Я не вижу другого варианта, сэр. Против него только косвенные улики. Если спугнуть, он затаится и вовек не нарушит даже ПДД. И дамочка пусть тоже разгуливает на свободе. Пока что. Мне это не нравится. Мне тоже, сэр. Но я не вижу иного способа ее вычислить. Малик не ответил. Сэр, вы что-то утаиваете? Что, например? Вы догадываетесь, кто эта женщина? Повисла тишина. Малик сел прямее и усмехнулся. Шутить изволите, детектив? По-моему, для вас она важнее перната. «Конечно, меня интересует фигурант, который вызывает полицию и исчезает. На мой взгляд, это кое-что доказывает». «Верно, но даже если она прикончила Флорока, постановщик спектакля Пернат, все прочие лишь исполнители, удалите его и все, рак побежден». «Вам поручено расследовать убийство в касл Корте. Малик подался вперед, черкнув макушкой по потолку. Джейкоб уловил его холодное стерильное дыхание. «Поэтому приоритет — женщина». Я ценю ваше творческое мышление и готов принять вашу тактику выжидания. Но в избежание недоразумений я повторю. Наша первостепенная цель — женщина не опернут. Вам понятно? Принято, сэр. Далее. Я требую регулярного отчета. Безусловно, сэр. Чем я сейчас и занят. Малик покачал головой. Этого мало, надо чаще. Отныне каждый час вы будете докладывать, где находитесь и что делаете. Джекоб запыхтел. Будет вам шутки шутить. Развязка и впрям близко? Наверное, да, но тогда я не шучу, детектив. Так невозможно работать, сэр. Справитесь, Лев. Шлите смс, пишите письма, звоните, установите памятки, если надо. Мне все равно. Я категорически запрещаю без нашей поддержки трогать Перната или женщину, понятно? Джейкоб посмотрел в окно на три бара и парковки Сенчури-Бульвара. Отъехали не больше мили. Накатилась злость. Захотелось выскочить из машины и пойти пешком. — Вы еще не рассказали о Праге, — сказал Малик. — Кажется, я ничего не упустил, сэр. — Не о деле, а о городе. — Что вас интересует, сэр? — Что угодно. Общее впечатление. — В целом, неплохо, сэр. — И это весь отзыв о бесплатном путешествии в Европу. Неплохо? — Я чрезвычайно благодарен за предоставленную возможность, сэр. — Надеюсь, выкроили время для осмотра достопримечательностей? Чуть — Чуть-чуть. — И как вам? — Неплохо, сэр. Еще раз спасибо. — Молчание. «Я давно не был в Праге», — сказал Малик. Джейкоб посмотрел на него. «Я не знал, что вы там бывали». Малик кивнул. Остаток дороги прошел в напряженном молчании. Наконец Шот подрулил к дому Джейкоба и остановился, не выключая мотор. «Держите меня в курсе», — сказал Малик. Субач донес сумку Джейкоба до двери его квартиры. «Чаевые сейчас или по окончании дела?» — спросил Джейкоб. Субач улыбнулся. «Не серчайте на шефа. В таких ситуациях он нервничает». «В каких таких?» «Дайте знать, если потребуется помощь с этим пернатым. Обеспечим всем, что нужно». «Можно вопрос, Майл? Вы бывали в Праге?» «Вообще-то бывал», — усмехнулся Субач. «А шот?» «Кажется, пару раз ездил. «Вот уж не думал, что копы такие заядлые путешественники», — сказал Джейкоб. «Пожалуй, нам стоит организовать кружок. Будем собираться слайды смотреть». Субач потрепал его по плечу и грузно заковылял к курчавшей машине.